Глава двадцать четвертая «Андрей, а ты что скажешь?» — спросил Влад, когда в кабинете они остались одни с помощником. «О чем Владислав Алексеевич?» Андрей отложил в сторону диктофон, на который записывался допрос Перовой и ее дочери. о баце и Инге. Ты знал, что между ними было? Или все же ничего? Личная жизнь Алексея Петровича — единственное, что я не контролировал». «Простите, но я действительно не знаю, была ли у него связь с этой женщиной», — ответил Андрей. «Но даже если что-то и было, думаю, Алексей Петрович не хотел бы, чтобы об этом знали. Уверен, он считал бы это ошибкой». Влад тяжело вздохнул. «Понимаю, вам неприятна такая новость, но все мы живые люди склонны ошибаться. Не думайте об этом, отпустите эту мысль, все равно это ничего не меняет, ведь правда?» «Ты прав». Влад снова вздохнул. прав. «Пойду Игоря и ребят провожу». Андрей прихватил диктофон и вышел. Но Влад недолго оставался наедине со своими мыслями. Вскоре на пороге кабинета появилась Алифтина. «Уже все закончилось?» — спросила она. «На сегодня, думаю, да». Влад кивнул. «Где Ксения? Не проснулась еще?» «Нет. Я дала ей снотворное, которое ей выписывали после смерти Валерия Николаевича. Всего таблетку. Не волнуйся. но она действует около двенадцати часов, так что Ксюша будет спать, скорее всего, до обеда. Думаю, не стоит ее пока будить, — сказала алевтина и подошла ближе. — Да, пусть спит, — согласился Влад. — Возможно, сегодня или завтра с ней тоже захочет побеседовать следователь. Надо потом будет ее предупредить. — Влад, — Алифтина вдруг замялась, — ты прости меня за то, что так к тебе относилась. Я не со зла, просто Ксюшу оберегала. «Вокруг нее столько фальшивых доброжелателей вьется, что Спасу нет, а она ведь одна и как родная мне. Я все понимаю», — он улыбнулся, — «и не в обиде. Я даже рад, что у Ксении есть такой близкий человек». «Что ж ты сразу не сказал, что сын Разумовского?» «Чтобы Инга ничего не заподозрила. Мне ведь кое-что найти надо. Своё, не думайте. Я надеялся, что Перов хранит это в доме, но, кажется, ошибся». Влад удрученно мотнул головой. — Ну, хотя бы Ингу на чистую воду вывел. — А ты точно не из этих? — внезапно спросила алевтина Из каких? — не понял Влад. — Ну, из тех. Как Инга про себя рассказывала, не той ориентации. — А, вы об этом? — Влад, засмеявшись, провёл ладонью по лицу. — Нет, конечно. — И Ксению не обманываешь? — домработница прищурилась. Ксения знает, какой я ориентации, если вы об этом. А про остальное? Влад отрицательно качнул головой. Пока нет, но я собираюсь ей обо всем сказать в самом ближайшем времени. Только не тяни с этим, хуже будет, если она от кого другого узнает, — предостерегла Алифтина. Любишь ее? Боюсь, что да, — Влад усмехнулся. — А чего боишься? — алевтина нахмурилась. потому что не ожидал этого и не планировал. «А кто уж любовь-то планирует?» Лоб домработницы разгладился, и она тоже, наконец, улыбнулась. «Только дураки!» «А она сама приходит, разрешения не спросит. Ладно, верю, что не обидишь нашу девочку. Я вообще по другому делу еще пришла. Кажется, знаю я, где лежит то, что ты ищешь». «Знаете?» Глаза Влада непроизвольно расширились. «Знаю». «В банке одном. И цифры те, в душевой, что ты нашел. Это код от этой. Как ее?» «Ячейки?» — подсказал Влад. «Да, от нее», — усмехнулась алевтина «Но этого мало», — качнул головой Влад. «Как попасть в депозитарий?» «Так я и могу попасть», — алевтина хитро улыбнулась. «Доверенность у меня есть на это дело. Сам Валерий Николаевич написал». сказал на самый крайний случай, если вдруг с ним что приключится, отвезти туда друга его, Разумовского, как чувствовал, что скоро умрет. Домработница вздохнула. «Ну и друг тоже ведь умер. Беда, беда. Я и не знала, что делать с тем, что мне доверил Валерий Николаевич. Но теперь есть ты, так что, думаю, ты можешь заменить отца. Вы даже не представляете, как я вам признательна, Алевтина!» Влад едва сдержался, чтобы не стиснуть ее в объятиях от счастья. «Я уже потерял надежду. Когда мы можем туда пойти?» «Да хоть сейчас». Алевтина, видя его радость, тоже улыбалась. «Пока Ксения спит, должны успеть. Едем?» «Конечно, едем», — спрашиваете еще. «Пойду найду доверенность и переоденусь быстро, а ты жди меня внизу», — сказала Алевтина и убежала. Влад тоже сходил к себе. Умылся и надел свежую футболку. На обратном пути заглянул к ксении Она все еще спала, безмятежно и глубоко. Влад поправил сползшее одеяло, приоткрыл окно. Еще она несколько задержался в дверях, любуясь ею спящей, и отправился вниз. «Фух, еле нашла!» — прибежала несколько взволнованная Алевтина. «Недавно решила перепрятать и чуть вспомнила, куда». «Так, Лёву я предупредила, что мы по делам, и чтобы успокоил Ксению, если она проснётся. Как поедем? Тут автобусная остановка недалеко». «Я вызвал такси», — поспешил ответить Влад. Вначале он хотел воспользоваться одной из машин в гараже, от которой у него остались ключи, после их с Ксенией поездки к адвокату, но потом решил, что не стоит, и даже выложил эти ключи на столик в гостиной, а Левтина потом уберёт куда надо». «Вас, наверное, пустят в сам депоситарий одну», — предположил Влад уже на пути в город. «Я принесу тебе оттуда все содержимое», — решительно ответила Левтина. «Все не надо», — усмехнулся Влад. «Меня интересует только один документ, и если там окажется что-то еще, тем более ценное, не вынимайте. Ксения, когда к ней перейдет право наследования, сама все заберет». «А Инге же теперь точно ничего не достанется?» — спросила Алевтина с тревогой. — Только то, что ей оставил муж в завещании, — отозвался Влад. — Но даже этим, думаю, она воспользуется еще не скоро. Ей светит приличный срок. — Вот, все-таки есть боженька на свете, — Алевтина перекрестилась. — Получила все-таки по заслугам, гадина. — Не будем пока забегать вперед. Все-таки до суда еще далеко, но шансов выпутаться из этого у нее почти нет. «Ох, хорошо было бы», — вздохнула алевтина «А Маринка что, тоже под суд пойдет?» «Да, за попытку преднамеренного убийства», — ответил Влад. «Хотя, если Инга возьмет вину на себя, может отделаться и более легкой статьей». «Вот дура, такая молодая и такая дура, знаешь?» алевтина повернулась к Владу. «Мне кажется, ей про Ксению Гоша сказал. Ну, что она уже на ноге стала». «Гоша?» Брови Влада поползли вверх. «Ну да, он вроде как видел Ксению незадолго до этого. Я бы никогда не подумала на него. Но, может, он и не со зла. Просто вчера я видела, как Марина с ним через забор разговаривает. Я как раз там рядом фонари садовые протирала и слышала, как она сказала ему, «Ты был прав, эта мелкая дрянь уже ходит». «А раньше этот Гоша с Мариной как общались?» «Нормально». Алевтина пожала плечами. «Обычно. Маринка всем глазки строит. У нее это как дышать выходит. И когда Гоша к Ксюше приходил, тоже перед ним хвостом виляла. Но Гоша вроде хороший парень. Он мне всегда нравился. С Ксюшей со школы дружили. Вот тебе и хороший парень. Похоже, шпионил он за Ксении для Марины. Влад пока не понимал, конечно, с какой целью. Может, Марина ему что пообещала? Или же по глупости?» но факт все равно неприятный. Стоит ли рассказывать об этом полиции? Ладно, с этим они разберутся позже. — А если меня туда вообще не пустят? Снова разволновалась Алевтина уже на пороге банка. — Валерий Николаевич-то умер? — Но ведь доверенность вам именно на такой случай и выдана, — возразил Влад. — Главное, ключ у вас? — Да. Алевтина показала ключ, зажатый в кулак. — Здесь. «Второй ключ у сотрудника банка. Откроет один замок он, а другой вы, когда останетесь одна», — объяснил Влад. «Ну ладно, думаю, разберусь». И Алевтина решительно толкнула дверь. Все прошло без особых препятствий. Единственное, долго изучали саму доверенность. Но после, уже не имея никаких претензий, пустила Алевтину к ячейке. Влад все время, пока она была там, ждал в холле и тоже немного нервничал. Он так долго искал эту расписку, что и сейчас ему было трудно поверить, что она, наконец, будет у него. Там было только вот это. алевтина вернувшись, протянула ему запечатанный конверт, на котором значилось «Разумовскому А.П». Влад спешно вскрыл конверт и не сдержал улыбки. Это была она, такая долгожданная расписка. Впрочем, вдруг подумал он, теперь, когда Инга отправилась за решетку, Она и не так уж важна. Не будет же он пускаться в судебные тяжбы с Ксенией. Спасибо. Все же еще раз поблагодарил Влад алевтину Да не за что. Она с усмешкой похлопала его по плечу. Ну что, поехали назад? Тебе еще с Ксенией надо объясниться. Влад не успел на это ничего сказать. Его отвлек звонок телефона. Звонил Андрей. Просил приехать в следственный комитет для дачи показаний. Желательно побыстрее. «Как долго это протянется?» — уточнил Влад, испытывая досаду и усталость одновременно. «Может, и допоздна. Не стал обнадеживать Андрей. Тут и врача уже привезли, того из больницы, и человека из соцопеки». «Хорошо, скоро буду», — протяжно выдохнул Влад и отключился. «Срочно в следственный комитет просят приехать», — пояснил он уже Алифтине. «Могу задержаться до вечера». — Скажите Ксении, чтобы она дождалась моего звонка, и без меня ничего ей не рассказывайте, хорошо? Я должен это сделать сам. — Так уж и быть, — Алевтина тоже вздохнула. — Поезжай, я передам ей, передам.